Клэр. д е с т и н и открыла двери и впустила меня. Ее квартира больше напоминала не жилье, а место, откуда нужно было срочно сбежать. Повсюду б ы л а р а з б р о с а н а одежда и пустые упаковки из з а б е г а л о в к и Диван-кровать разложен, постельное белье скомкано, одеяло н е о п р я т н о й л у ж и ц ы расползлось по полу. Секундочку, сказала Достини. Она скинула вещи с одного из двух стульев в комнате. И пожала плечами. Ну да, я не чистюля. Она как будто чувствовала, что хаос в квартире был отражением неустроенности ее жизни. Может, так оно и было. Но я приехала не за тем, чтобы ее судить. Я села и ждала, когда Достини заговорит. Ей нужен слушатель, и я готова. Я беру еду на вынос, сказала она. Поэтому предложить мне нечего. Ничего страшного. Немного помедлив, д е с т и не заговорила. Жизнь отстой. Она достала сигарету из пачки и предложила мне. Нет, спасибо. д е с т и не закурила. Понимаю, что не должна поддаваться, ведь тогда все станет только хуже. Я хочу кое в чем тебе признаться, Клэр. Очень хочу, но не прямо сейчас. Меня достало говорить, как у меня все хреново. Ее взгляд блуждал по комнате, словно искал, на чем сосредоточиться. В конце концов она посмотрела на меня. "Как твои дела?" спросила она. "Давай лучше поговорим о твоей жизни." Яростно затянувшись, она выпустила струйку дыма в затхлый воздух. "Блин, это место просто вонючая дыра!" презрительно сказала она. "Я живу в дыре." Она сместилась на край с т у л а Я просто лузер. Взгляд до стены был полон грусти. Не то, что твоя дочь. Она-то вряд ли была лузером. Готова поспорить, она была классная. Ты никогда мне про нее не рассказываешь. А что ты хочешь знать? Ну, например, сколько ей было? Пятнадцать. Мне так жаль, что это случилось, Клэр. Я промолчала. Если бы только моя мать была похожа на тебя. Я помню нашу последнюю встречу. Она орала: "Лучше бы тебя вообще на свете не было". Опустив голову, до с т и н и зарыдала. Я не мешал ей выплакаться. Слегка успокоившись, она взглянула на меня полными слез глазами и спросила: "Расскажи мне о Мелоди, о вас с ней". Между нами не все было гладко, сказала я. Мы ссорились. И больше всего меня терзает то, что наш последний разговор закончился ссорой. Из-за чего? Впервые за все время нашего знакомства д е с т и не проявила искренний интерес к чужой жизни. Так из-за чего, Клэр?